Глава 18 Я расслабилась только после того, как мы подъехали к театру. Подумала, что пусть всё идёт к чёртовой матери. Я тысячулетней была в театре. И неважно, что там задумал Алексей. Я просто посмотрю спектакль, поблагодарю его, и... Достаточно. А уж когда началось само действие, я тем более отодвинула всё на задний план. Сидела, затаив дыхание, и следила за событиями. Как же увлекательно! Я почти забыла, как это увлекательно — смотреть спектакль. Я почти забыла, что это такое расслабиться и не думать ни о чём, кроме того, что происходит на сцене. Тяжелее всего мне пришлось во время антракта. Я совершенно по-глупому оставила в машине кошелёк, а Кир захотел есть. Он, правда, не клянчил, Но глядел на выложенный бутербродный ассортимент настолько голодными глазами, что у меня сердце разрывалось. Поэтому я не сопротивлялась, когда Алексей принёс всем по бутерброду и по пакетику с соком. Съела свой бутерброд, выпила сок, невзирая на позднее время. И задумалась, когда за меня последний раз платил мужчина. Посторонний мужчина, не муж. «Ой, давно». Вторую половину действия Кирилл сидел, вцепившись в мою руку. Он охал, ахал, вздрагивал и прижимался ко мне, когда было страшно. А в конце даже чуть всплакнул. «Ну не расстраивайся», — шепнула я сыну на ухо, когда актеры стали выходить на сцену и кланяться. «Это выдуманная история, Кирюш». Алексей с беспокойством поглядывал на моего мальчика и, кажется, начинал жалеть в выборе спектакля. Пришлось успокаивать и его». Не волнуйтесь, он просто впечатлительный. Это пройдёт. На самом деле я тоже впечатлительная. Кир в меня. И мне тоже хочется расплакаться. Но я ведь большая девочка. Неловко пошутила я и почему-то застыла, когда он улыбнулся. Большие девчонки разве не плачут? Что-то такое было в этом вопросе, какой-то намёк. И мне почему-то стало страшно. Страшно, что Алексей поймёт про меня то, что я стараюсь никому не показывать. Страшно, что он уже это понял. И я не ответила на его вопрос. Помешал гул, поднявшийся в зале. Музыка основной темы спектакля — свист, крики, браво, оглушительные аплодисменты. А в мои уши будто бы ваты набили, и тело словно оцепенело. Кир сидел слева, и я чувствовала, что он тоже хлопает в ладоши. Но сама я сидела, вцепившись подлокотники кресла, и смотрела на Алексея, а он — на меня. И странно. Никогда раньше, глядя человеку в глаза, я не ощущала себя так, будто вливаюсь в него, будто я не тело, я — пространство, дрожащее от напряжения и желания прикоснуться к тому, кто владеет моим взглядом. Я забыла, как дышать, забыла своё имя, забыла, где нахожусь. У меня не было ни одной мысли в голове, я просто чувствовала. А потом рядом кто-то громко закричал «Браво!» и я очнулась. Господи, что это было? Когда Анна вздрогнула и отвела взгляд, Алексей ещё несколько секунд сидел и смотрел на её профиль. Странное ощущение. Один раз, когда он был подростком, они с мамой лежали в лесу на стареньком пледе, глядели в небо и разговаривали. Мама тогда уснула, а Алексей какое-то время смотрел в небо. И у него появилось чувство, будто он постепенно растворяется в этом небе, отделяется от тела и улетает. Вот и те недолгие секунды, пока Анна смотрела на него, Алексею казалось, что её глаза — часть того самого неба, Синие, бесконечные, только немного испуганные. Они утягивали его в свою манящую глубину. А потом, когда Алексей все же отвернулся и тоже начал аплодировать, он вдруг вспомнил, что говорила мама. Глаза, зеркало души. Только там ее и можно увидеть. А если повезет, даже коснуться. Может, именно это с ним и произошло? Души коснулись друг друга. Алексей вновь посмотрел на Анну. Если бы речь шла о любой другой женщине, он бы подумал, ерунда, так не бывает. Но, глядя на Анну, он понимал, бывает. Все бывает.